Глава 10. Геноцид. Марио, ноябрь 2176 год. Zэтукана. На то, чтобы добраться от Бета Гидры до Zэтукана, понадобилось 7 лет с небольшим, хотя на корабле прошло менее 3 лет. Почти всё это время я потратил, изучая данные, полученные на Бети Гидре 4. Меня пугала мысль о том, что это совершили разумные существа. Мне очень хотелось, чтобы это был результат какого-то природного катаклизма, но улики, если и не были неопровержимыми, то всё-таки оставались чертовски убедительными. Кто-то уничтожил жизнь на целой планете и забрал все трупы в буквальном смысле, тела всех животных, а затем полностью очистил систему от металлов. В моей памяти постоянно всплывали фильмы, в которых инопланетяне пытались разграбить Землю. но то, что я увидел на Бэти Гидра 4, было хуже. Они убили всех. Они ничего не оставили. Но как? И почему? Вздохнув, я уже в тысячный раз отложил теоретические изыскания до лучших времён. Не стоит делать выводы, пока не получу больше данных. Но ждать нельзя. Нужно сообщить о своей находке Билл. Нужно предупредить Бобов. Я не мог заранее знать, остались ли металлы в системе Зеты Тукана или её тоже очистили. В последнем случае я просто отправлюсь в следующую систему и буду лететь до тех пор, пока не найду подходящее место для строительства космической станции или пока не подойду к Биллу достаточно близко, чтобы обратиться к нему по межкорабельной связи. Как обычно, я подлетел к системе осторожно, чтобы меня не застали врасплох медэйруши и напланетяне, другие зонды Я бы сам посмеялся над своими страхами, если бы не нервничал. Я не знал, остались ли ещё в галактике клоны Медейруша, но поскольку план Бразилии заключался в том, чтобы постоянно их строить, мне казалось, что мои опасения не напрасны. Бапо долел Медейрушу в системе Эпсилона Эридана, но в общем лишь благодаря счастливой случайности. На картирование системы ушло около недели. Звезда была чуть светлее солнца и немного крупнее, но не такая массивная. Металличность оказалась ниже, чем в солнечной системе, но не настолько низкой, чтобы осложнить мне задачу, если другие уже её не очистили. Я нашёл один пояс астероидов и несколько внутренних скалистых планет. На самом деле, система была настолько похожа на солнечную, что на меня нахлынула ностальгия. Я направился к поясу астероидов, одновременно сканируя систему. Я обошёл почти половину пояса, а потом сдался. другие очистили и его. Я решил, что быстро взгляну на единственную планету, расположенную в зоне обитаемости, а затем отправлюсь в следующую систему в моём списке. То, что я обнаружил, превзошло все мои ожидания. Осматривая планету с помощью камер, установленных на беспилотниках, я увидел, что какая-то сила вызвала на её поверхности огромные разрушения. Судя по масштабам, были уничтожены целые города. Там, где когда-то стояли мосты через реки, Остались только бетонные колонны. Огромные вымоины виднелись в тех местах, где кто-то разрушил плотины. Ничуть не чуть не заботись о том, к каким последствиям это приведёт ниже по течению. А почему-то, похоже, на дороге был разбросан хлам. Вероятно, кто-то вытряхнул из машин всё содержимое, после чего забрал металл и пассажиров. Гуппи, полностью отсканируй планету. Отправь беспилотники на полярные орбиты и сфотографируй всю поверхность. Гуппи кивнул и перешёл в режим управления. Я чувствовал, как на экране появляются новые метки. Один за другим стартовали новые беспилотники. Я стал ждать. Будь я живым, меня бы стошнило. Но даже сейчас, в новом состоянии, я не мог долго на это смотреть. Тотальные разрушения. Вся планета разорена. Эти другие, кем бы они ни были, убили миллиарды разумных существ. слово настройительная бригада, которая расчищает площадку перед началом работ. И у меня был только один ответ на вопрос, зачем им понадобились трупы. Когда мы встретимся с ними, начнется война. Глава одиннадцатая. Брачные игры. Боб. Ноябрь две тысячи сто шестьдесят девятый год. Дельта Эридана. У дельтанцев начался сезон размножения. И напряжение в камелоте росло. В прошлом из-за таких факторов, как угроза со стороны гориллоидов, эта часть жизни проходила достаточно незаметно. Сложно предаваться любовным утехам, если несколько раз в минуту ты опасливо оглядываешься. Но в этом году на своей территории дрельтанцы стали самыми крутыми. Гориллоиды наконец-то уяснили свое место в новой иерархии и уже почти месяц не нападали. В основном это было связано со снарядами. Любого гориллоида, который приближался к камелоту на определенное расстояние, ждала встреча с двадцати килограммовым стальным шарм. Столкновение было фатальным для обоих, но я производил снаряды быстрее, чем гориллоиды потомство. В последнее время дельтанцы даже перестали обращать внимание на периодические звуковые удары. Я наблюдал за дельтантами уже несколько лет и поэтому знал, чего ожидать. Дельтанцы самцы привлекали к себе внимание самок самыми разными способами. Борьба, шуточные бои, состязание, даже старые добрые вопли и похвала всё шло в ход. Зрелище было невероятно увлекательным и обычно обходилось без жертв. Но в этом году Архимед устроил новое состязание метание копья, и по традиции не принимать вызов было нельзя. Но не всё складывалось в пользу Архимеда. Другие юные самцы сообразили, что в данное состязание с ним лучше не вступать. И начали сами бросать ему вызов, приглашая его помериться силой. К сожалению, Архимед был скорее хлюпиком. Может, ботанство это феномен, который встречается во всех уголках вселенной. После того, как Архимеда пару раз бросили головой об землю, я решил научить его приёмам дзюдо. Это оказалось сложнее, чем я ожидал, потому что суставы дайранцев не всегда гнулись так же, как и человеческие. Нам пришлось по ходу дела изобрести несколько захватов и бросков, учитывая различия в физиологии. Но основные принципы никто не отменял, и кроме того, мотивация Архимеда была запредельной. Мы сократили арсенал до пяти-шести самых полезных приёмов, после чего Архимед потратил целый день, повторяя движения и нарабатывая мышечную память, а затем снова присоединился к общему веселью. Почти сразу же пара молодых качков попытались на него наехать и утвердить своё превосходство. В поединке с ними он действовал медленно и робко, но концепция была совсем новой, и его соперники вообще не чувствовали опасность, пока не оказывались на земле. После этого случай Архимед расхаживал по деревне как хозяин. По-моему, тут есть какой-то элемент мести, рассмеялся Марвин, глядя на него. Хочешь таким вот образом посчитаться с хулиганами, которые шпыняли тебя в детстве? Знаешь, Марвин, меня страшно достала привычка анализировать мои мотивы. особенно если учей, что этих хулиганов травили и тебя. Марвин ухмыльнулся и многозначительно задвигал бровями. К сожалению, он скорее всего был прав. Я делал всё возможное, чтобы у Архимеда было больше шансов в метафорических брачных играх, чем у меня в юные годы. А чем больше у Архимеда родится потомков, тем скорее его соплеменники станут такими же разумными, как и он. По-моему, от этого все будут только в выигрыше. Жаль, что тебе не удастся переубедить Архимеда, заметил Марвин. Да, я знаю. Снова показав, кто в деревне круче всех, Архимед начал подкатывать к Диани. Похоже, с точки зрения дальтанцев она была сногсшибательной красоткой, потому что я не мог понять, что он в ней нашёл. Ей сильно не нравились беспилотники, и когда я общался с Архимедом, она и близко к нам не подходила. По-моему, это явный признак скудоумия. Марвин заглянул ко мне без предупреждения. Ситуация становится более жуткой, сказал он. Я оторвался от смотрового окна. Брачный сезон подходил к концу. Большинство пар уже образовались, но часть дельтанцев этого ещё не поняли. Время от времени какой-нибудь подлец, пытающийся разбить пару, обнаруживал, что его колошматит не один противник, а сразу двое. Обычно после этого намёк становился ясен, но ещё оставались трое или четверо, которые никак не хотели смириться с тем, что их посылают. Архимед и Диана официально оформили свой союз без дальнейших осложнений, так что дальше я наблюдал за жизнью дельтанцев только из научного интереса. Я сурово взглянул на Марвина и уже приготовился съязвить насчёт того, что он бездельничает и мешает мне работать, но увидев его лицо, передумал. Марвин был в самом деле напуган, а ведь он отличался хладнокровием. Я переключил камеру в режим записи и свернул окно. Так, Марвин, что стряслось? Щелчком пальцев Марвин открыл в воздухе окно и показал мне какие-то древние кости. На данный момент мы уже достаточно разбирались во всём, что связано с дельтанцами, и поэтому я узнал часть из скелета дельтанца. На них были те же следы зубов и когтей, что и на других останках, которые Марвин показывал мне раньше. Похоже, ещё одна жертва таинственного хищника. Что-нибудь особенного? Кости я нашёл менее чем в миле от Камелота. Ах ты, если эта тварь забредала и в окрестности деревни, то, возможно, я снова сделал дальтанцев её главным блюдом. Я вспомнил разговоры, которые слышал после появления дальтанцев в Камелоте. Одного из старейшин не удовлетворили мои слова о том, что дальтанцев отсюда прогнали гарелоиды. К несчастью, воспоминания у него были обрывочными, и подтвердить своё ощущение он не мог. Я схватил беспилотника и отправился искать Моисея или Архимеда. Архимеда я нашёл раньше, к счастью, Дианы с ним не было. Я объяснил ему ситуацию. "Это плохо", ответил он. "Если на старом месте было не так опасно, а ты привёл нас обратно?" "Да, Архимед, я знаю. Не сыпь мне соль на раны. Возможно, у вас есть время на подготовку, а это уже немало. Но мне нужно найти того старейшину. Думаю, его знает Моисей. Маесяя мы нашли без труда. Он нашел и застолбил за собой место на южном склоне. Там он лежал целыми днями, грелся на солнце, лечась себя от боли в суставах. Я позволил себе на секунду ощутить печаль. У Маесяя, похоже, наступил тот долгий период скатывания в болезни, который так распространен у пожилых. Я рассказал ему тоже, что и Архимеду. Да, я что-то припоминаю, задумчиво ответил он. Кажется, это был... Экслер. Программу переводчик я настроил так, чтобы она переводила имена древтанцев в звуки, которые может выговорить человек. К сожалению, он умер 3-4 руки назад. Других таких же старых у нас нет. Чудесно, сказал я. Архимед, Моисей, никому об этом не говорите. Не хочу преждевременно поднимать панику. Мы с Марвином расследуем это дело, соберём сведения. Кроме того, я Пригоню новых беспилотников и поручу им охранять дальние подступы к лагерю. Если кто-то заметит их и станет задавать вопросы, отвечайте, что я подсчитываю грилеоидов. Они кивнули. Взгляд у обоих был встревоженный. Но куда они ушли? Марвин покачал головой, глядя на глобус. Может, дальтанцы не были их основной добычей? Возможно, они выяснили, что дальтанцы восхитительны на вкус и старались охотиться именно на них. А когда даританцы ушли, хищники вернулись к своему обычному рациону. Верно. Именно поэтому я расширил зону поиска. Но если честно, мы же говорим о миллионах квадратных километров. Хищники способны преодолевать огромные расстояния. Беседуя со мной, Марвин делил континент на секторы. По метаданным я видел, что он распределяет по секторам беспилотники. Марвин откинулся на спинку кресла и полюбовался результатом. Немного подумав, он передел инструкцию Гуппи и повернулся ко мне. Что у нас со снарядами? Я удивлённо посмотрел на него. Чёрт, хороший вопрос. Я слегка про них забыл. Горелые допумнили, а принтеры мы настроили на создание разведчиков, так что снарядов у нас меньше десятка. Марвину хмыльнулся. Ой. Похоже, график работы принтеров снова придётся ломать. Глава 12. Говорит Боб. бил май 2171 год. Эпсилон Эридана. Входящее подключение по УППС. Новый узел. Рыбью морду Гуппи была абсолютно невозмутима. С таким же видом он известил бы и о конце света. Я поднял взгляд и ухмыльнулся. Гарфилд бросил файл, с которым работал, и примчался ко мне. Пока что только горстка бобов получила мои чертежи УППСов, И построил у своих собственные сверхсветовые передатчики. Каждое новое подключение было важным событием. Я постарался выдержать паузу как можно дольше. Как только Гарфилд сделал вдох, чтобы заорать на меня, я сказал Гуппи: "Включи входящие сообщения". Говорит Боб: "Бил, ты расколол проблему со сверхсветовой связью? Обалдеть!" Я вскинул кулак вверх. Мы с Гарфилдом завопили и отбили друг другу петунью по ботаники. когда ты промахиваешься. По логике Боб 1 ничуть не важнее всех остальных бобов, которые получили схемы у ППС. Но это не был вопрос формальной логики. Боб 1, он как один он все отец. Он всё это начал. Даже для меня это было особенное событие. Ведь именно он меня клонировал. А для всех бобов третьего поколения и более поздних он живая легенда. Это, конечно, не помешало мне провернуть мой обычный розыгрыш. С кружкой кофе в руках я без приглашения завалился в VR-боба. Пока наши VR синхронизировались, я заметил, что свой он слегка улучшил. Наши версии не были несовместимыми, но картинка, скорее всего, будет глючной. Мне придётся обновить его версию, чтобы она была полностью совместима с BobNet'ом. "Твою!" боб дёрнулся от удивления, а шпилька соскочила со стола. я рассмеялся. Этот трюк никогда меня не подводил. Привет, Боб. Добро пожаловать в Бобнет. Боб улыбнулся, услышав столь завуалированное выражение почтения. Я потратил миллисекунды на то, чтобы осмотреть его ВР. Это похоже была какая-то деревня. Местные жители сновали туда-сюда, занимались своими делами. Они несомненно обладали разумом, ведь у них были копья, топоры и всё прочее. Аборигены выглядели как летучие мыши, слегка похожие на свиней, вытянутые морды с плоскими ноздрями, короткий серый мех с бурыми пятнами. Если честно, мне они показались уродливыми. Уровень детализации поражал, и я не мог вспомнить ни одной книги или фильма, в которых были бы подобные существа. Я посмотрел на Боба, который чётно пытался подавить самодовольную ухмылку. Вдруг мне в голову пришла мысль, поразившая меня словно удар грома. Это картинка из физического мира или, по крайней мере, основанная на ней VR. Это первый контакт. С невозмутимым видом я повернулся кругом, разглядывая все подробности. И кто наши соседи? Боб без тени смущения расплылся в улыбке. Эта запись сделана в деревне дель танцев, сказал он, обводя рукой виртуальный лагерь. Мне она нужна, чтобы проникнуться условиями среды, понять, как они живут. Любопытно. Ты установил с ними контакт? Где-то сбоку послышался отрывистый смех, похожий на лай. Я повернулся и увидел ещё одного боба. Я снова повернулся к бобу 1 и с удивлением заметил, что он покраснел. Такого уровня реализма в моей VR не было. Я решил, что объединю возможности наших версий, прежде чем обновлять боба. Бил это Марвин. Боб указал на вновь прибывшего. Он наглый скотина. И это одно из его главных достоинств. Мы с Марвином улыбнулись и кивнули друг другу. "Узнаю этот смех", сказал я. "Кажется, Боб перестарался". "Можно и так сказать", ухмыльнулся Марвин. "А он стал великим богом вулкана. Ты кофе и топоры видел?" "Эй, вот это обидно было", воскликнул Боб. "Я скорее бог неба". Мы рассмеялись, но несмотря на все шутки и веселье, я по-прежнему не мог отойти от потрясения. Первый вид разумных существ, который мы обнаружили. Я уже знал, какой блок в бобнете станет самым популярным. Боб повёл меня к стоявшему посреди деревни дивану с кофейным столиком. Ну, бил, что нового в галактике? Я сел, взял чашку кофе у Джифса и погладил местную версию Шпильки, которая пришла, чтобы всё разведать. И кошки, видимо, обладал большим уровнем независимости, чем моя версия. Ещё одна штука, которую нужно позаимствовать. Я вдруг понял, что Боб по-прежнему превосходит нас во всём, что касается VR. Ох, что там происходит? Я немного подумал. Ну, Майло нашёл две пригодные для жизни планеты в системе 40 Иридана, назвал их Вулкан и Ромул. Ну, конечно, рассмеялся Боб. Как ещё он мог их назвать? Я ухмыльнулся в ответ, затем посерьёзнил. В Солнечной системе у Райкера и его клона Гомера была битва со остатками бразильского космофлота. Кроме того, они обнаружили, что человечество практически истребило себя в ходе широко масштабной войны. Сейчас они строят корабли колонии и надеются вывезти часть людей на вулкан, пока условия на Земле не испортились окончательно. Сколько людей осталось? – прервал меня Боб. Около пятнадцати миллионов. А какой размер у кораблей колоний? Я кивнул. Не было ясно, к чему клонит Боб. Каждый рассчитан на десять тысяч человек. Да, я знаю, полторы тысячи кораблей или полторы тысячи рейсов. А тут уж ничего не попишешь. Боб кивнул. Вид у него был обеспокоенный, и я прекрасно его понимал. У нас с Райкером постоянно возникали разговоры на эту тему, но способов, которые позволят решить эту проблему быстро, мы пока не нашли. Я попытался сменить тему, чтобы повысить всем настроение. По моим подсчетам, по галактике сейчас летает как минимум двадцать бобов. Я взмахнул рукой. Ну, ты понимаешь, все как обычно. Боб встряхнул с себя уныние и улыбнулся. Похоже, роль информационного центра пришла тебе по душе. Что еще нового в системе Эпсилона и Редана, помимо УПСа? Я медленно тераформирую Рагнарёк. Райкер отправил мне семена и образцы растений, и года через три кто-то из бобов их привезет. Постараюсь вырастить какие-нибудь простые гибриды мхов с лишайниками. А, и ещё проект Android. У меня уже есть более-менее рабочий четвероногий андроид, и я могу управлять им дистанционно. Но дело продвигается медленно. Я пока что на самых ранних этапах. Как только появится готовый вариант, сразу пришли мне схему, сказал Боб. Хочу присутствовать на Эдеме лично, а не в виде летающей камеры. Мм. Я кивнул. Похоже, Боба сильно увлекли эти дельтанцы. Правда, это меня не удивило. Глава тринадцатая. Изучение других. Марио. Май. 2180 год. Глиза 54. На этот раз мне повезло. В отличие от Бетты Гидры и Зеты Тукана, Глиза 54 оказалась нетронутой. Я понятия не имел, от чего зависит курс существ, разграбивших две других системы, если они действуют в составе единого подразделения и летят по прямой, то возможно, никогда не встретятся с кем-то из нас. Но мне не давала покоя одна мысль: если им нужно столько металла, то скорее всего, что-то строят. Очевидный ответ они строят копии себя. И это плохо. Система была не особенно интересной, Главная звезда маленькая, класса К, почти красный карлик. Рядом с ней по орбите кружила одинокая планета и ещё куча космического мусора. Разумеется, именно этот мусор и был мне нужен. Хотя уровень металличности системы не был высоким, основная часть металлов находилась за пределами планет. Процесс производства был рутинным, несмотря на то, что у меня сохранились только воспоминания о том, как я в виде Боба 1 однажды занимался этим в системе Эпсилона Эридана. На строительство и развёртывание космической станции ушла пара месяцев. Как только она была готова, я отправил биллу информацию о других, всю до последней крупицы. Станция давала мне преимущество. Теперь я смогу отправлять ей сообщения из окрестных систем, а она будет пересылать их в Эпсилон Эридана. Кроме того, я решил, что не хочу быть один, поэтому создал ещё четырёх бобов: Скромник, Просточак, Соня и Обжора. Все они согласились помочь мне в борьбе с врагом. И да, они назвали себя в честь гномов. И да, я неоднократно и подробно объяснил им, что обжоры в первоначальной команде не было, но обжоры было всё равно. Очевидно, иногда я бываю очень упрямым. Кстати, есть один анекдот про 50 гномов, собравшихся за столом в моём домике на дереве, мы попивали тропические коктейли из стаканов, из которых торчали крошечные зонтики. Правда абжор отказался поддержать общую тему и поэтому выбрал кофе. Я предложил переименовать его в Угрюмово, и за это он показал мне фаг. Дискуссию начал Соня. Нужно выяснить векторы масштаба вторжения или заражения, чтобы это не было. Они направляются в сторону Земли или удаляются от неё? И зачем им столько металла, если они строят новые корабли, значит, у них огромный флот, как мы их не заметили? спросил простачок, оглядывая нас и разводя руки в стороны. И столько пищи? Да, я медленно кивнул. На самом деле никакой информации у нас нет. Мы должны найти их и отправить отчёт о них так, чтобы не стать частью урожая. Их муравьи действуют на удивление эффективно. Я кое-чему у них научился и уже отправил полученные данные Билу. Над столом повисло молчание. Бобы переваривали услышанное. Пусть каждый выберет систему и отправится туда, сказал Соня. Будем держать канал связи открытым. Если один из нас исчезнет, мы сразу это узнаем. "Да", кивнул я. Открытая линия связи должна тянуться до самого билла. В случае необходимости остановитесь и постройте ретранслятор. Постоянно комментируйте происходящее и регулярно сохраняйте себя на всякий случай. "Нормальный план", заметил Соня, глотнув коктейля. "Но мне не нравится последствие. Если меня завалят, восстановленный боб уже не будет мной. Что? Теперь ты постулируешь существование души? У нас? У Грюмы, то есть обжора, закатил глаза. Команда Звёздного пути сталкивалась с этой философской проблемой при каждой транспортировке. Сони закатил глаза, передразнивая обжор. Опять телесериал. Ты весь жизненный опыт из них черпаешь, что ли? Ну уж кому знать, если не тебе, нахмурился обжор. Дети, дети, только не драться. Я свере поглядел собравшихся. Можно мы пока займемся кровожадными пришельцами, уничтожающими целые планеты. У Сони обжоры был пристыженный вид. Выдержав паузу, я продолжил. Кроме того, я предлагаю встроить какую-нибудь систему само ликвидации. Очень не хочется попасть в плен и чувствовать, как меня медленно разбирают на части. И совсем не хочется, чтобы оно или они что-то от меня узнали. Ух ты, какой пошел мрачняк! Лично у меня такого негатива к сохраненкам нет. Я усмехнулся. Так что выбираем системы, создаем рабочую систему связи и беремся за дело. Глава четырнадцатая. Саботаж. Райкер. Декабрь две тысячи сто семьдесятый год. Солнечная система. Увидев картинку на экране, я с отвращением вздернул губу. Половина стада лежала в загоне. 50 мёртвых коров. По словам ветеринаров, в корм подмешали какой-то яд. В другом окне молча ждала госпожа Шарма, представитель Мальдив, вон. Она пыталась сохранять невозмутимость, но безуспешно. Эта бойня стала уже третьим полномасштабным терактом за месяц. Дула стремительно превращалась из мелких пакостников в опасных врагов. Но сейчас они впервые отняли у кого-то жизнь, пусть даже у животных. Я ничего не сказал, но про себя решил, что они тем самым объявили мне войну. Если я когда-нибудь их настигну и дойдёт дело до перестрелки, то я без колебаний их уложу. Правда, самому себе я признался, что не знаю, смогу ли нажать на спусковой крючок. Говорить о войне это одно, а убить человека совсем другое. Но я был уверен в том, что мне бы очень этого хотелось. Климатические условия на земле продолжали ухудшаться. И производство продовольствия становилось все более важной проблемой. Более половины из тридцати пяти оставшихся на планете анклавов, по крайней мере отчасти, зависели от поставок с наших орбитальных ферм. Мальдивы по-прежнему сами себя обеспечивали, но после теракта нам придется впрячься и за них, по крайней мере на какое-то время. В конце концов представитель Шарма уже не могла сдерживаться. Это бессмысленно, это идиотизм, какая глупость! Скот, что они этим доказали? Чего добились, трусы? Я кивал каждому её слову, сколько бы ни цапались между собой представители разных государств в ООН, их объединяла ненависть к Дула. После подобного события я без каких-либо дебатов и возражений скорее всего мог бы добиться принятия любых особых мер. Как жаль, что ничего подобного в моих планах не было. Да, госпожа Шарма, мы получили болезненный удар. Этот скот источник качественных калорий, не говоря уже о том, что его можно было разводить. Я заглянул в статистику животноводов. Ущерб серьёзный, но не критический. Если бы работники не заметили, что животным плохо, мы могли бы потерять всё стадо. А вот это была бы катастрофа. Завтра на заседании ООН я предложу создать рабочую группу, сказала Шарма. Похоже, мы считали, что они мечтают о славе и исчезнут, если их игнорировать, но больше мы подобной ошибки не допустим. Я кивнул. В другом окне у меня было открыто заявление Дула. Да, у этих людей явно не хватает винтиков в голове, но они настроены серьёзно. В общем, они извещали нас о том, что человечество изгадило солнечную систему, так что теперь людям пора откланяться, дав вселенной шанс на восстановление. А поскольку мы, возможно, будем упрямиться, Дулы помогут нам свалить со сцены. Супер. Агрессивные, зацикленные на себе психи. только их нам не хватало. Я переслал заявление Дула го мэру Чарльзу Иральфу, а также отправил копию Биллу. Нет, я не ожидал от него конкретных предложений, просто привык держать его в курсе всех наших дел. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Архив Вселенной. Через несколько миллисекунд ко мне заглянул гомэр. Если честно, то у меня идей нет. Сам факт существования этих уродов опровергает всё, что я могу сказать. А. Ага. Стоит тебе решить, что человечество уже достигло пределов идиотизма, как оно задаёт новый стандарт. Я покачал головой. Придётся изменить наше расписание, чтобы заменить калории, которые давал людям этот скот. Какие есть идеи? Гаммер покачал головой. А возможно, её слегка уменьшал объёмы производственной продукции, чтобы создать небольшой запас. думаю сейчас самое время обнаружить ошибку и облегчённо вздохнуть. Он ухмыльнулся мне, а я улыбнулся в ответ. Гамер не переставал меня удивлять. Сейчас этого будет достаточно. А если Дуло нанесёт ещё один удар, мне показалось, что дальше будет только хуже. Глава 15. Визит Билла. Марио, ноябрь 2180 год. Глеза 54. Я удивлённо посмотрел на заголовок очередного сообщения от Билла. Чертежи универсального передатчика для подпространственной связи УППС с нулевой задержкой. Матерь Божья. Ну что, здоровяк не подвёл. Я изучил чертежи и прикреплённые записи. Билл откровенно признавал, что это всего лишь ранние версии передатчика и что она, возможно, будет капризничать. Кроме того, он не знал, каким радиусом действия будет обладать это устройство. Да-да. Отказ от претензий. Отказ от претензий. После нашей смерти прошло уже более 100 лет, а мы всё ещё считали, что нам нужны все эти юридические тонкости. Ха. И к тому же мы продолжили традицию Вера придумывать скверные аббревиатуры. Простая математика подсказывала мне, что в других системах эти чертежи уже есть. Я не знал, есть ли в этих системах бобы или там только имя. Это решение должны были принимать сами бобы, которые участвовали в строительстве станции. Но теперь появилась неплохая вероятность того, что я смогу протянуть линию связи до самого Билла. Судя по всему, устройство само ищет абонента и занимается маршрутизацией и шифрованием. Хм, круто. Мне повезло. Когда пришло это радиосообщение, я всё ещё был в системе. Била очевидно рассылал чертежи во все звёздные системы в определённом радиусе от Эпсилона Эридана, но если бы я находился в пути, то скорее всего это сообщение не получил. Без дальнейших церемоний я приостановил все остальные проекты и поручил своим партнёрам-обрядникам создание э-э упса. Выглядел он не очень. какое-то нелепое и несуразное устройство, почти стимпанк. Я затаял дыхание и щелкнул выключателем. Через несколько секунд на экране появились сообщения об узлах, к которым удалось подключиться: Тау Кита, Сорок Эридана, Солнечная система, Эпсилон Эридана, Эпсилон Индейца, Альфа Центавра, Дельта Эридана, Пи Три Ариона, Эдтокасиопеи А. ка пакита. Я заглянул в меню консоли, и обнаружил, что могу зарегистрироваться в глобальном каталоге и получить адрес электронной почты, мессенджер и чат. Хм, очень мило. Я настроил свою учётную запись, затем вызвал Била. Бил на связи. Ух ты! Это просто потрясающе. Бил, это Марио из Глизе 54. Я серьёзно? Марио? Бил появился в моей ВР и сел за стол напротив меня. Ух ты, чувак, сколько лет, сколько зим. Бил поднял кружку с кофе и приветствует меня. И вот что я получаю, отправляясь в дальние дали. Я быстро улыбнулся, но снова посерьезнел. Ну что, отчет летящий со скоростью света доберется до тебя лет через двадцать, так что предупреждаю сразу, у нас тут проблема. Вот данные. Я подтолкнул к нему комплект файлов. На несколько миллисекунд Ватер бил в замер. Бил перешёл к изучению файлов. Когда он снова ожил, в глазах его я увидел тревогу. Целые планеты. Целые виды разумных существ. Да, приятель. Мы думали, что наша главная проблема Медейруш. Но в этих масштабах он просто пылинка. Бил уставился на свою кружку с кофе. Я понимал, что сейчас он в шоке и решил не отвлекать его от размышлений. В конце концов он снова посмотрел на меня. Это многое меняет. Нам тут ещё и с людьми нужно разбираться. Заметив моё удивление, он отмахнулся. Кое что произошло. Почитай мой новостной блог, когда будет время. Бил поставил на стол кружку с кофе, и меня вдруг позабавило то, как хорошо переплетаются ВР, находящиеся в 23 световых годах друг от друга. Я совсем по-другому представлял себе первый контакт, заметил я. Очень надеюсь, что в остальной вселенной это не норма. Хотя этим можно было бы объяснить парадокс Ферми. Второй. Вял улыбнулся Билл. Боб на пару лет тебя опередил, но у него вариант получше. Я ж говорю, почитай блок. Билл встряхнулся. У меня куча проектов, просто у ППС самый впечатляющий, добавил он. Я пришлю тебе еще пару файлов. Там штуки, с помощью которых можно создавать оружие. Я кивнул. Давай всё, что может пригодиться. Против существ, которые сжигают целые планеты, обычных снарядов будет мало. Да, я повышу приоритет всего, что связано с войной. Бил взял свою кружку и распространю эту информацию среди бобов. Ты не поверишь, что бывает, если бобов устраивают мозговой штурм. Ну вот в физическом смысле вы, парни, сами по себе. Даже если мы соберём флотилию, до вас она доберётся через 20. Я уже приступил к работе. для начала построил четырёх из нас: Скромника, Простачка, Соню и Обжору. Мил закинул голову назад и захохотал. Простачок? Серьёзно? Один из них взял себе имя Гнома, и это как бы стало темой. Они ещё не обрели здравый смысл, как уже выбрали для себя гномские имена. Мил усмехнулся и потёр переносицу. Обжора. Значит, 50 гномов. Я рассмеялся в ответ. О, да. Полвека прошло. А шутки у нас всех те же самые. Я работал над ещё одной группой бобов и теперь решил немного задержать процесс их строительства. Стоит добавить им сверхсветовую связь и улучшить их до третьей версии. Отчёты первой группы придут лет через 10, не раньше. Но если отправить в тех же направлениях новых бобов, они перехватят сообщение от старичков года через 4 и переправят их мне через УППС. График работ снова полетел в мусорную корзину. Глава шестнадцатая. Охотники и дичь. Говард. Сентябрь две тысячи сто восемьдесят девятый год. Вулкан. Снаряд, летящий почти со скоростью звука, врезался в раптора, и куски животного обрушились на охотников, других рапторов и на окружающую их растительность. Красные пятна на зелени усилили ощущение опасности. Правда, десять голодных рапторов и так выглядели. опасными. Это был уже третий отряд охотников, который попал в засаду рапторов на этой неделе, и я порадовался тому, что на этот раз решил прихватить с собой пару снарядов. Убив пару поселенцев, рапторы осмелели. Комитет, планировавший строительство площадки, до сих пор тяжело переживал этот удар. Именно его решение перераспределить охрану привело к гибели людей. Эффектная смерть сородича заставила рапторов-охотников помедлить. И этого времени людям хватило на то, чтобы собраться с духом и открыть огонь. Рапторы живучие твари, но они ещё не эволюционировали настолько, чтобы противостоять пулям, выпущенным из автомата 22 века. Через несколько секунд все рапторы были убиты. Охотники согнулись в три погибели, задыхаясь, скорее от нервного напряжения, чем от усталости. Рядом завис охранявший их беспилотник-наблюдатель. Стефан, лидер группы посмотрел на мой беспилотник. Спасибо, здоровяк. Эти гады как гром среди ясного неба появились. Я заставил беспилотник нырнуть, давай понять, что услышал Стефана. Рапторы устроили засаду на охотников, и она почти сработала. Рапторы были разумными, хотя споры об уровне их разумности шли до сих пор. Поэтому число охотников в каждой группе было увеличено вдвое, с 3 до 6. И каждый охотник относился к своей задаче очень очень серьёзно. Не вопрос, Стефан. Приятно время от времени поиграть в бильярд со снарядами. Стефан рассмеялся и группа выстроилась цепью, как и положено охотникам. Нам предстояло пройти ещё километр периметра, прежде чем поворачивать обратно. Я беззвучно приказал новому снаряду спуститься с орбиты, а затем поручил беспилотнику шахтёру собрать останки того, который я только что израсходовал. Антипехотные снаряды Боба оказались многофункциональным инструментом, помогавшим держать местную фауну под контролем. Но я всё ещё не был уверен, что они более экономичный вариант, чем вооружённый беспилотник. Как только у меня появится хотя бы 5 свободных секунд, непременно поговорю с Бобом о пластиковых корпусах. Обеспечение безопасности оказалось гораздо более сложной задачей, чем мы предполагали. Экосистема планеты была невероятно богатой и разнообразной, а уровень конкуренции в ней крайне высоким. Здесь даже многие травоядные обладали таким оружием, которое заставило бы земных хищников оторопеть. Планета выглядела так, как люди обычно представляют себе Землю эпохи динозавров. Мы сообразили, что к чему еще в первую неделю после высадки на вулкане, когда Прайд Рапторов по хозяйски прошел по строй площадке. И не сказав ни спасибо, ни пожалуйста, попытался сожрать один из экскаваторов. Я ухмыльнулся, вспоминая этот случай. Экскаватор не пострадал, его просто пришлось заново покрасить. Но комитет планирования внезапно осознал, что главный тут вовсе не он, по крайней мере, на данный момент. С тех пор группа охотников и охранников были усилена, и нам в основном удавалось не подпускать рапторов к людям. В основном. Кстати, у меня было ещё одно дело. Я поднял беспилотник на тысячу метров, чтобы просканировать окрестности. Подо мной раскинулась колония, очень похожая на пригород двадцать первого века, если забыть о большом ограждении, протянувшемся почти по всему периметру. Колонисты вырубили все деревья в радиусе пятисот метров от периметра и дополнили систему обороны аудиошокерами, чтобы управлять менее послушной фауной. На пушки жевало листву небольшое стадо бронтов. Они, как и рапторы, лишь в общих чертах напоминали апотозавров и были вдвое меньше своих тёзок. Колонисты с радостью называли местных животных в честь динозавров, даже если сравнения были несколько притянутыми за уши. Я быстро облетел зачищенный участок периметра ни одной крупной твари. Удовлетворённый результатам, я повернул к площадке. В высоких зданиях в центре города расположился административный комплекс Он был вписан в треугольник, на вершинах которого находились два производственных центра и аэропорт. Управляемые ими машины всех размеров, от легковых автомобилей до автобусов, перевозили людей и товары. Колонисты решили, что жизнь на вулкане должна отличаться от прежней, и для начала отменили личный транспорт. После высадки прошло всего 3 месяца, а город уже выглядел вполне сформированным и стабильным. Я был просто поражён тем, как стремительно он вырос. Конечно, после войны администрация СШЕ просидела в своём анклаве несколько десятилетий, так что у неё было достаточно времени на то, чтобы довести свои планы до совершенства. Я завершил облёт колонии и пришёл к выводу, что у рапторов рабочий день закончился. Я вышел на связь со Степаном. Привет, шеф. Всё чисто. Рядом с ограждением никого нет. Степанов хмыльнул. Бам! Бригаде, которая строит забор, придётся придумать что-то новое. Они думают, что их работа уже закончилась, но мы рассмеялись. В последнее время на группу, занимавшуюся строительством ограждения, обрушился шквал критики. "Ну так что уговорт?" продолжил Стефан после паузы. "Вечером мы идём в винный погребок пробовать очередную партию пива. Составишь нам компанию?" "Сначала у меня встреча с полковником, а потом, возможно, я туда загляну. Обожаю смотреть, как вы напиваетесь и падаете замертво". Стефану Хмыльнусу. Последний вариант уже был похож на настоящее пиво. Кажется, скоро они доработают рецепт. Я кивнул и пообещал разыскать их в баре. Доброе утро, говард. Полковник. Я заметил, что полковник снова достал бутылку Джеймсона. Нет, я не против, но вряд ли у него огромные запасы. А поставщик в 16 световых годах от нас. И он уже не существует. Ну да какая разница. У меня же запланировано строительство перегонного завода, спросил я у Гуппи, так чтобы не слышал полковник. Так точно. Приоритет высокий. Ну да. Кто всё время работает, и совсем не пьёт. Усмехнувшись, я снова слился со своим общественным аватаром. Пока я общался с Гуппи, полковник что-то сказал. Пришлось на долю секунды застыть и просмотреть видеозапись разговора. За последние 3 дня никто из патрульных не погиб. Надеюсь, что проблему с рапторами удалось решить. Я сопил руки на затылке и потянулся, обдумывая это заявление. Рапторы на самом деле не динозавры. Более того, у них вообще нет эквивалентов среди земной фауны. Они двуногие охотники, слегка крупнее велоцирапторов из первого фильма Парк Юрского периода. У них большие пасти, но зубы больше похожи на акулий, чем на классические зубы карнозавров. Рапторы и поселенцы из СШЕ обнаружили, что биосовместимость Игра для двух участников, судя по участившимся вторжениям, рапторы поняли, что люди отличное лакомство. По-моему, расслабляться не стоит, полковник. Рапторы умные животные. Они не будут идти под пули, словно орда зомби. Ну да, ну да, отмахнулся полковник. Именно поэтому мне нравится ваша система наблюдения с воздуха. А ночью включим тепловизоры и будем уничтожать всё, что подойдёт к городу на определённое расстояние. Вряд ли комитет станет с вами спорить. Фыркнув, полковник кивнул мне и разорвал связь. Со мною у полковника сложились куда более тёплые отношения, чем с Райкером. Не знаю, то ли дело было в разнице характеров, то ли просто в том, что здесь полковник не испытывал такого стресса, как на земле. Я вздохнул и потёр подбородок. Пора снова браться за работу. Я проверил, как продвигается создание искусственной матки. Мы собирались ускоренными темпами вырастить целое поколение скота, чтобы оно уже было готово к тому моменту, когда будет создана защищённая ферма. Если рапторам понравились люди, то от коров они будут просто в восторге. Так что лучше подготовиться заранее. Всё похоже было в порядке, поэтому я вызвал на совещание Боба и Билла. Через несколько миллисекунд они появились в моей VR и уселись у костра. Привет, Говард, улыбнулся Боб. Обожаю туризм. Я с улыбкой протянул им палочки и разложил зефирки и сосиски. Лагерь я готовил очень тщательно. Мне хотелось, чтобы в нём всё было как надо. Летом, когда мы с папой жили в лесной хижине, я обожал сидеть по вечерам у костра и смотреть на возвышавшиеся надо мной деревья. От этого я словно дзен-буддист ощущал себя частью вечности. Я подбросил в костёр ты полинных ветвей, чтобы огонь извидко потрескивал, но чтобы этот треск не напоминал стрельбу. Насекомых я удалил. Да, мы оба любим докапываться до мельчайших деталей, но честное слово, кому нужны комары? Как только все уселись поудобнее и принялись портить отличные зефирки, я начал совещание. Сегодня отряд охотников наткнулся на десяток рапторов. Рапторы устроили засаду и при том неплохую. Мне пришлось угостить одного из них снарядом. В противном случае мы бы лишились и еще одного поселенца. Бил пожал плечами. Да, я знаю. что это похоже на поведение разумных существ, но на земле стайные хищники постоянно такое устраивали. Ими управляет инстинкт, и не нужно ничего придумывать. Про парк юрского периода можешь забыть. Бабу хмыльнулсы мне, поэтому я просто с улыбкой кивнул. Ладно, принято. В любом случае автоматизированная система наблюдения, как только мы её настроим, принесёт огромную пользу. Особенно если дополнить её улучшенными снарядами Боба. Гуппи уже много лет управляет системой наблюдения на Эдеме, сказал Боб. Но было бы интересно проверить, как с ней справится специально выделенный для этой задачи гуппи, за которым не наблюдают репликанты. Ты уверен, что тебе это нужно, Говард? Не совсем, признался я. Но я бы не посмел тратить ресурсы на создание бобов, которые будут просто работать охранниками, понимаешь? Баттерворт отложит кирпич, хором воскликнули Билл и Боб. Мы расхохотались. У всех нас, бобов, за редкими исключениями, было схожее чувство юмора, так что нам нравились одни и те же шутки. Подумав несколько миллисекунд, я посмотрел на Боба. Как дела у дальтанцев? Боб печально улыбнулся и пожал плечами. У Архимеда теперь семья. Время идёт, люди взрослеют, понимаешь? Меня это слегка пугает. Я наблюдаю за тем, как люди, которых я знаю, живут своей жизнью, стареют. Мы с Биллом кивнули. Бессмертие казалось отличной штукой на земле, но за него пришлось заплатить, особенно если ты привязывался к эфемерам. Подумав об этом, я бросил взгляд на Била. Я знал, что этот термин ему не нравится. Но нет, мои мысли он читать не мог. Надеюсь, виноватым я в тот момент не выглядел. Пора сменить тему. В общем, мы идем с опережением графика, сказал я. На этой неделе, скорее всего, закончим высадку поселенцев с схода 3. Райкер будет счастлив снова пообщаться с нашими родственниками. Мил и Боб кивнули. Я люблю наблюдать за разговорами, но лично мне было бы слишком больно с ними общаться, сказал Боб. Хорошо, что этим занимается Райкер. Я постоянно вижу людей, похожих на моих сестёр, и от этого у меня всё внутри сжимается. Я еле заметно улыбнулся. Вряд ли ему кто-то об этом говорил. Но все считали, что от изначального боба, бобу 1 досталась дополнительная доза тревожности. Он часто накручивал себя из-за таких вещей. Пока не забыл. Мне нужно связаться с Райкером и выяснить, может ли он найти и отсканировать немного дуба, сказал я Биллу. "Дуба?" удивился Билл. "Если Райкер сделает достаточно хороший скан, то я смогу напечатать настоящие дубовые бочки". На распечатку биологических объектов уходит целая вечность, знаешь ли. Бил, я понимаю, но на данном этапе это скорее эксперимент. Я выдеру принтер, и он будет делать только бачарные доски. Бил недоуменно посмотрел на меня, а затем ухмыльнулся. Собираешься открыть собственное дело? Нет, просто вношу свой вклад в поддержание боевого духа колонистов. Несколько миллисекунд мы ещё поговорили о разных вещах. Затем Боб и Билл разорвали связь. В моей ВР появился Гуппи со следующим пунктом из списка дел. А, это. Я постоянно его откладывал. Баттерворт был вне себя от ярости. Он отложил не просто кирпич, а целый кирпичный завод. Открыв рот от удивления, я слушал, как он бомбардирует меня нецензурными выражениями. Я даже и не подозревал, что полковник знает слово на букву Е. Но оказалось, что он настоящий эксперт и может использовать это слово в качестве глагола, существительного, прилагательного, наречия, артикля и нескольких знаков препинания. Я проверил, записывается ли наш разговор. Мне хотелось запомнить его целиком. Наконец Баттерворт успокоился. Относительно. Ну, как бы. Значит, эти эти другие Дурацкое название, кстати. Летают туда-сюда и устраивают геноцид на целых планетах? Просто так? Ну, по словам Марью, я заметил, что Баттерворт невольно закатил глаза к потолку. Выбранные нами имена он не одобрял. Они убивают всё живое на каждой планете системы, а затем забирают все металлы и редкие элементы. А мы припарковались здесь словно сочная жирная цель. Я опустил взгляд и потратил немного времени на то, чтобы подавить в себе сарказм. "Полковник, на Земле сейчас не менее опасно. Если уж на то пошло, то она даже чуть ближе, чем Вулкан, к тому сектору, в котором они действуют. А Земля рекламирует себя уже пару веков, рассылая повсюду разные радиомусор". Полковник кивнул, закрыв глаза и сделав глубокий вдох. Я посочувствовал ему. Он несомненно думал, что сейчас после высадки на вулкане всё худшее уже позади, а оказалось, что мы попали из огня в полымя. И какие планы у бобов в Говард? Вот теперь я оказался на более нейтральной территории. Маррио построил кучу бобов-разведчиков, и сейчас они проверяют ближайшие системы. Он продолжит создавать новые группы, и они будут распространяться, пока не выяснят масштабы разорения, устроенного другими. Собрав эти данные, мы сможем перейти к действиям. Билл тем временем занимается методами разрушения. К сожалению, другие скорее всего опережают нас по уровню развития технологий, и нам придётся их догонять. Пожалуйста, держите меня в курсе дела. Толковник подошёл к своему столу и сел, потирая лоб. Пока он изучал свои записи, я наслаждался секундами тишины. Фермы пончики, сказал он, глядя на меня. Кажется, они превзошли наши ожидания. Да, полковник. Бил значительно улучшил их, когда создавал растения, которые можно посадить на рыгнарёке. У него есть нечто под названием свободное время. Надеюсь, когда-нибудь я тоже узнаю, что это такое. Батлерворт фыркнул и криво улыбнулся. Мы оба работали с полной нагрузкой, готовили колонию к размещению поселенцев. Тот факт, что репликантам не нужно есть и спать, означал только то, что я был доступен семь дней в неделю, двадцать два часа. И тринадцать минут в день, или тридцать один час сорок девять минут на Ромуле. Когда колония на Ромуле будет построена, составление графиков не раз вызовет у нас головную боль. Я не мог вспомнить ни одно научно-фантастическое произведение, в котором объяснялось, как разбираться со счислением времени на новой планете. И это значит, продолжал Баттерворт, что мы сможем подготовить колонии для Вера и Шпицбергинцев раньше срока. Полагаю, вы мечтаете поскорее вывести ваших потомков из стазиса. Больше всего этого хочет райкер, ухмыльнулся я. Если честно, это довольно популярная программа в Бобнет. Баттерворт поморщился. Бобнет. В начале 21 века на Земле жили 7 миллиардов человек, а Вера решила копировать ботана-инженера, фаната звёздного пути. Он ухмыльнулся мне, чтобы его слова звучали не так зло. и потянулся к кнопке выключения связи. Ну что ж, тогда до завтра.